Глава 12. Влияние Спарты Чтобы понять Платона, а также многих более поздних философов, необходимо обладать некоторыми знаниями о Спарте. Спарта оказала на греческую философию двойное влияние через свою действительность и через миф. И то, и другое имеет важное значение. Действительность дала возможность спартанцам нанести военное поражение Афинам. Миф оказал влияние на политическую теорию Платона и на теории бесчисленных последующих писателей. Этот миф в своем развитом виде содержится в жизнеописании Ликурга, принадлежащем Плутарху. Идеалы, которые поддерживает этот миф, сыграли значительную роль в выработке теории Руссо, Ницше и национал-социализма. Не говоря уже о докторе Томасе Арнольде и об английских закрытых средних школах для мальчиков. С исторической точки зрения этот миф даже важнее, чем действительность. Тем не менее, мы начнем с последней, потому что источником мифа была действительность. Лакония, или Лакедемон, столицей которой была Спарта, занимала юго-восточную часть Пелопоневского полуострова. Спартанцы были правящей народностью, они завоевали эту страну во время дарийского нашествия с севера и низвели местное население до положения крепостных, эти крепостные назывались элотами. В исторические времена вся земля принадлежала спартанцам, которым, однако, законы обычай запрещали самим обрабатывать ее, так как, во-первых, такой труд считался унизительным, а, во-вторых, в связи с тем, что спартанцы должны были всегда быть свободными для несения военной службы. Крепостных не продавали и не покупали, но они были прикреплены к земле, разделенной на участки. На каждого взрослого спартанца приходился один участок или больше. Эти земельные участки, так же как и лоты, не могли быть не куплены и не проданы, а согласно закону переходили от отца к сыну. Их можно было, однако, завещать по наследству. Каждый землевладелец получал от элота, обрабатывавшего его участок, 70 медимнов, около 105 бушелей зерна для себя, 12 медимнов для своей жены и определенную долю вина и плодов ежегодно. По-видимому, спартанцы-мужчины ели почти в шесть раз больше, чем их жены.